Виктория Миш Кофейня. Волшебство вкуса Пролог «Стася, не смей наливать ему кофе. Он утащит тебя в замок и сделает своей любовницей, рыусой. Ты никогда не вернешься домой. А ты рад будешь от меня избавиться», — бросила я и отвернулась к чистым чашкам. Кассель надрывно пыхтел у меня за спиной. Ну и пусть возмущается. Мне-то что? Я уже приняла заказ. Потянулась и ловко достала одну из наших фирменных чашек. Широкую, круглую, миллилитров на 400, с плавным волнообразным бортиком. Удобно придумал Артур, демонюка проклятый. Вот чего не отнимешь, так это удобство в работе. Чашки висели на железных разноцветных крючках у меня над головой, и сами соскальзывали ко мне в руки, если я подносила к ним ладонь. «Магия! Это вам не земная кофейня!» Он из рода Рокчестеров, у них дурная репутация. Не отставал администратор зала. «Откажись, передай заказ Гучелли, не выходи к нему. Второй раз он пришел и сел на твою сторону. Это плохой знак». Ну да, ну да. Странно, что ему не захотелось париться в помещении. Я бы сама весь день тут сидела. Саркастично ответила я и поправила прическу. Жарко. Невозможно. Я сама уже скоро взорвусь. Сегодня был один из тех жарких деньков, когда многие посетители выбирали открытую веранду. Мою. И я их понимала. Никто не хотел сидеть в духоте. Передать Гучелли заказ? Ты рехнулся? С администратором я церемониться не стала. Чтобы она все чаевые себе загробастала. Я же знаю, что драконы платят золотом, если еда или обслуживание понравится. А наш кофе. И ему точно придется по вкусу. Шикнула я и боком отпихнула парня. Опять он подошел слишком близко. Не буду отгонять, вообще прилипнет и влезет под кожу. Преставучий тип. И такой правильный, что зубы сводит. Удивительно, почему папочка дракон не сделал его управляющим, всего лишь администратором зала. Интересно мне было и почему Артур сам каждый день приходит на работу и сидит тут до вечера, будто его стол медом намазан. А Касселя даже к кофемашине не допускают. Кас, отойди! Я решительно отпихнула долговязого парня, который снова заступил мне дорогу. Я сделаю этому мужчине кофе, раз обещала. «Ты не обязана, это всего лишь посетитель. Убиты пролепетал кассель. Я чую, Стась, что с ним ты попадешь в беду». «Вот заладил. Тогда зови отца, буду обслуживать при нем. Где Артур? Что-то я давно его не видела». Отец уехал. Будет к шести. Голубые глаза парня смотрели умоляюще. «Стася, прошу тебя, не выходи к Рокчестеру, послушайся меня хоть раз». Вот еще. Фыркнула я и потянулась к волшебному флакончику. Пора пить кофе. Брысь.